Ну лава 49. Самый надёжный в плане безопасности, самому не знать куда ты направляешься. Действие анестезии закончилось. Привалив к его больную ногу, Ханё добрался до Икебукуро и прошёлся по универмагу S. Примечание. Икебукуро один из районов Токио. Конец примечания. Ассортимент мужской одежды и рубашек, холодильники, бамбуковые шторы, вентиляторы, кондиционеры. Все говорило о том, что весна кончается и скоро наступит лето, хотя дождливый сезон еще не начался. При виде бесчисленного множества разного товара невольно приходила мысль о семейках и утящихся в маленьких домиках, куда и попадет в конце концов все это изобилие. Хани у чуть не задохнулся. Но почему люди так держатся за жизнь? Странно, что хотят жить те, кто никогда не стоял перед лицом смерти. Это же неестественно. Такое желание должно быть только у таких, как он. Хани усел в электричку на линии Сайбу. Не представляя, где сойдёт. Зачарованно глядя на тянувшиеся за окном поля, он не мог отделаться от неприятного ощущения, будто все ехавшие с ним в вагоне пассажиры знали, кто он такой, но делали вид, что это не так. Они стояли, держась за поручни. Студент, похожий на радикалов из Дзен-Дакурен, школьница в красивом традиционном кимоно, широкоплечий дядька средних лет, возможно, бывший военный. Все тайком косились на него. Как бы сверяясь с фотороботом преступника, который видели у полицейского участка. Это же он. Надо притвориться, что мы его не узнали, и на следующей станции сообщить, кому следует. Видимо, они обнаружили в лицах они вы нечто антиобщественное. Тёплый майский воздух смешивался с запахами ехавших в вагоне людей, напомнив ханиву почти забытый тяжёлый дух тесного человеческого жилья. Жить ему хотелось. Тут сомнений быть не могло. Но хватит ли у человека, однажды вырвавшегося из тисков общества, мужество вернуться в эту зловонную клоаку? В обществе всё идёт гладко именно потому, что люди не обращают внимания на то, как они пахнут. Вонючие носки студента, которого не стирал неделю, сладку-душливый запах подмышек школьницы, разбавленный унылым ароматом девичьей непорочности, отставник, от которого несло сажей, как от трубачиста, собственные запахи людей нисколько не смущают. Ханиу хотелось верить, что он человек, от которого пахнет отсутствием смыслов, хотя он и не был в этом уверен. Ханиу купил билет до конечной станции. Ханиу, так что сойти мог где угодно, но ему снова показалось, что за ним следят. Примечание. Ханиу город в префектуре Сайтама, в 40 км от Токио. Конец примечания. А что, если когда поезд будет подходить к станции, резко рвануть к выходу? сделать вид, что он собирается соскочить. Может кто-то бросится за ним. Ханиу решил проверить свою гипотезу и метнулся к дверям вагона за несколько секунд до того, как поезд должен был тронуться. Но у самого выхода он остановился, невольно преградив дорогу тощему гражданину с жиденькой бородкой, поспешившему вместе с ним к выходу, и тот не успел сойти. Двери захлопнулись перед самым его носом. Всю дорогу до следующей станции он бросал на Ханиу недобрые взгляды. Ханиу, конечно, конфиузился, но в душе был рад, что гражданин смотрит на него как на врага. В Ханиу все прибывшие пассажиры разошлись в разные стороны, и Ханиу, вздохнув с облегчением, вышел на пустую пристанционную площадь. В глаза бросился большой щит со схемой пешеходных маршрутов по окрестностям. Но он так устал, что о прогулках и думать не хотелось. Прямо напротив станции находился обшарпанный рёкан. Примечание: Гостиница в традиционном японском стиле. Конец примечания. Стоило прилично одетму Ханиве остановиться у входа, как оттуда появился человек и пригласил его войти. Ханиву поселили на втором этаже. Водя в номер, он отворил круглое окно и до самого вечера глядел на небо. Ханиву, ничем не выдающийся заурядный городок, с приближением вечера голубое небо тихо поблёкло. Ханив вдруг заметил паука, спускавшегося перед ним с карниза. Насекомое повисло на серебристой паутине прямо перед глазами Ханио. Паук был крошечный. С конца паутины, похожей на нить шелковичного червя, свишивалось что-то вроде чёрного клочка пряжи, скатанного в шарик. Зрелище не из приятных, но Ханио почему-то не мог оторвать от него глаз. А паучок тем временем принялся раскачиваться на своей паутине туда-сюда, будто хотел продемонстрировать, на какие номера он способен. Позабавить меня решил, Росейно подумал Ханиу. Между тем амплитуда колебаний паука становилась всё больше, а он сам быстро рос на глазах, превращаясь во что-то другое. Теперь это уже был не паук, а острый топор. Паутинка трансформировалась в сверкавшую серебром толстую верёвку. Топор, отбрасывая белые отблески, со свистом рассекал воздух, целя прямо в Ханиу. Прикрыв лицо руками, он откинулся на взниченный татами, присмотревшись, обнаружил, что паук исчез. В круглом окне, как раз посередине, плавала молодая луна. Возможно, он ошибся и принял её за лезвие топора. Они мне уже в башку лезут, подумал Ханиу, и вспомнив о болезни, о которой всё время говорила Рейка, вдрогнул от страха.